Пролог. 1977 год. Москва. Мама, мама, почему этот дядя так одет? Жарко же, мама. Пухленькая, светленькая девочка лет восьми, в зеленом платье в черную клеточку, с забавными ямочками на кругленьких щечках, моргала длинными пушистыми ресничками. Мама, ну почему? Давай скажем ему, что он простудится. Нельзя одеваться тепло, когда жарко. Он спотеет и заболеет. Правда, мамочка?» Она дергала за руку красивую женщину с белокурыми волосами, уложенными в высокую прическу. «Мама, скажи ему, мама!» Женщина бросила взгляд на худого молодого человека лет тридцати, облаченного, несмотря на жару, в длинный плащ и шляпу и безучастно стоявшего возле столба на остановке кишейшей людьми. Его лица она не разглядела, да и не стремилась к этому. «В автобус мы не попадем», — пронеслось у нее в голове. «Господи, сколько же ждать следующего?» «Мама, мама, скажи ему», — ныла дочка. Дама слегка дотронулась до головки девочки, украшенной огромным зеленым бантом, похожим на гигантскую бабочку. «Леночка, может быть, дядя болен? И потом некрасиво приставать к незнакомым. Он уже достаточно взрослый» чтобы самому решать, как одеваться. «Ну, если ты так считаешь», — произнесла Лена, подражая матери и дернула плечиком. «Да, наверное, ты права». Она переключилась на крошечную балонку, вырывавшую поводок у пожилой женщины с огромной овойской в руках. «Мама, а купи мне песика». «Этот вопрос мы, кажется, уже обсуждали», — отозвалась мать, — поправляя без того идеальную прическу. Если ты готов вставать посреди ночи и идти гулять со своим питомцем, папа подарит тебе щенка. Если же нет, и вся работа пойдет на мои плечи, ни о каких животных не может быть речи. — Я сказала, я сказала! Девочка так сильно дернула руку женщины, что та пошатнулась и открыла рот, ярко обведенной помадой чтобы утихомирить ребенка. Но тут же передумала, увидев подходящий автобус. Толпа ринулась к нему. Мужчины, забыв об элементарной вежливости, работали локтями, пробираясь к дверям. Обдавая даму едким запахом пота, они даже не пытались пропустить ее вперед. «Быдло», — брезгливо заметила она, «самое натуральное быдло, понаехали из деревни». Она оттащила дочку, чтобы толпа, штурмующая автобус, не покалечила ее. «Мама, мы не успеем», — удивилась Лена. Дама махнул рукой. «Ничего, подождем другой. Он придет более пустой. Вот увидишь. Но я хочу домой», — заупрямилась девочка. «Я устала». Она рванулась вперед, но автобус уже тронулся с места, оставив на улице кучку недовольных, переругивавшихся людей. — Мама, смотри, что это? Лена нагнулась и подняла с тротуара что-то блестящее. — Это колечко, мама. Женщина взяла драгоценность и поднесла ее к большим голубым глазам. Последние лучи заходящего солнца осветили находку, как на выставке, позволяя разглядеть каждый камешек. Это был огромный старинный перстень. Дама поняла, что он старинный, потому что такой причудливой формы Она никогда не видела, разве в кино. Большой рубин сиял, как капля крови, отбрасывая красноватые отблески. Крошечные бриллианты, окаймлявшие его, играли всеми цветами радуги. Какое чудо вырвалось у нее. Женщина хотела пустить драгоценность, словно с неба упавшую ей в руку, в сумочку, но порядочность взяла свое. — Граждане! Громко обратилась она к остаткам толпы, высматривавшей следующий автобус. Кто бронил кольцо? На ее счастье, люди попались честные. Они устало глядели на перстень, морщились и качали головами. «Надо бы в милицию», — подсказала пожилая хозяйка Балонки, наконец утихомирив вздорное животное и, поддерживая ногой воську, Добавила, «или в бюро находок?» «Хозяины...» «Первым делом туда заявиться». «Да, спасибо», — согласилась дама. «Я так и сделаю». Она постила кольцо в сумочку и потянула дочь за руку. «Этот чертов автобус мы так и не дождемся. Поедем на такси». «На такси?» — изумилась Леночка. «Мама, я не ослышалась? На такси? Ты всегда говорила, что это дорого». «Сегодня я устала и хочу поскорее лечь спать» отозвалась мать. Девочка захлопала в ладоши. «Ура! Ура!» Ведя дочь к стоянке такси, женщина решила, что ни в какую милицию она не пойдет. Этот перстень, так неожиданно свалившийся на них, останется ей. Мужу она, конечно, ничего не скажет, зная его щепетильность. Он немедленно разовьет бурную деятельность и отыщет владельца кольца. А это ей... Совсем не нужно. Рубиновое чудо будет покоиться в тайнике, дожидаться своего часа. Кто знает, может быть, она так его и не наденет. Однако драгоценность всегда пригодится на черный день. Черный день. Пока ничто его не предвещает, но мало ли. В тот момент дама была недалека от истины.